А ведь для того, чтобы потрафить государю, нужно было прежде всего потрафить генералу Трепову. Вот Дурново и не выдержал этот искус. Он начал подделываться под государя, под великого князя Николая Николаевича, под Дубровина и даже под Трепова, поскольку Трепов качался направо и относился к нему Трепову благожелательно равнодушно при его, Трепова скачках налево. Дурново во время моего премьерства ни разу мне не говорил о своих докладах и беседах с его величеством, но, зная хорошо, государя, я ясно себе представляю разговор государя с министром внутренних дел. Дурмову, например, говорит, «Ваше Величество, на это место следовало бы назначить такого-то. Он бы показал, как либеральничать». Ответ, «Да, это отличное назначение. Почему же вы его не представляете? Я не знаю, как к этому назначению отнесется граф Витте. Он всех таких лиц называет «черносотенцами». «А какое до этого дело Витте? Его дело председательствовать в Совете и только. Или я себе представляю такую беседу?» «Вот, Ваше Величество, мы решили в Совете уволить графа подгорячание из корпуса жандармов за то, что он устроил еврейский погром в Гомеле». «Я еще не видел журнала. Неужели единогласно?» Разве вы, как министр внутренних дел и шеф жандармов, на это согласились? Да, Ваше Величество, я не мог пойти в этом деле против графа Витте. Напрасно, это графа Витте совсем не касается, это не его дело. Вообще, каждый министр должен действовать самостоятельно и спрашивать моих указаний. Когда дурново? Увидал направление государя, и то, что я был назначен председателем по необходимости, что я играть роль ширмы не намерен, и что государь, как только ему окажется возможным найти более солидную ширму, со мной охотно расстанется то он дурного и решил, что лучше быть персона-гратиссима в царском селе, нежели в Петербурге у графа Витте, тем более что наша жизнь так коротка, а пребывание на постах министров еще короче». «Дурновом к 1 января уже был утвержден министром и произведен в действительные тайные советники, помимо моего представления, а затем на святую Пасху его дочь была сделана также без всякого моего участия фрейлиной их величеств». это своего рода награда была особливо показательно. Дурново не особенно примерный семьянин, Но обожает свою дочь. Его дочь некрасивая, не знатна и не богата. Конечно, для сердца Дурного при таких условиях было большой наградой, если бы его дочь была Фрейлиной. И всячески он пытался этого достигнуть, но никак не мог. Об этом в свое время хлопотали и Сипягин, когда Дурного был его товарищем по министерству, и другие, но ничего не выходило. Сипягин, министр внутренних дел и шеф жандармов, 1899-1902 годы, убит в здании Государственного совета членом боевой организации партии эсеров Балмашовым. Фрейлины не делались и, кажется, до сего времени не делаются без согласия обеих императриц. А императрица Мария Федоровна, помня случаи Дурново с испанским послом и резолюцию благородного императора Александра Третьего, о назначении дочери Дурново Фрейлиной и слышать не хотела. Конечно, Дурново должен был особенно услужить императору Николаю II, чтобы он переломил благородное упрямство своей матушки относительно возведения девицы Дурново во фрейлины их величеств. А затем, когда совершенно неожиданно для него Дурново должен был оставить пост министра внутренних дел, После того, как, наконец, моя просьба об оставлении поста премьера была принята, то в вознаграждение за такой конфуз его величеству благоугодно было выдать дурново 200 тысяч рублей. Но, конечно, не из своего кармана, а из государственной казны. Изменил ли я свое мнение относительно дурного? Нисколько. «Я никогда не считал его человеком твердых этических правил». Я в нем ценил и продолжаю ценить ум, опытность, энергию и трудоспособность, но, конечно, дурного человек не принципов. Если бы государь сразу поставил его на корректную точку и дал ему ясно понять, что покуда я председатель совета, его выбравший в министры, то я отвечаю за него, и он ничего серьезного не может делать без моего согласия или без моего ведома то Дурнаво был бы именно тем министром, который мне был необходим в то время. Затем князь Урусов мог бы его, естественно, заменить, если бы это оказалось нужным. А чем лучше Столыпин по сравнению с Дурнаво? Разве он все, что делал, делал с согласия Горемыкина? Разве по мере вкушения ядовитого плода, власти, почета и материальных благ, ценных для всех его родичей, в особенности родичей его супруги, Столыпин постепенно не спускал свой конституционный и рыцарский флаг? Если порассказать лишь то, что мне известно по этому предмету, а мне известно, вероятно, очень мало то в конце концов нужно признать что государь император также обольстил столыпина как и дурново разница в том что дурново мне ножки не подставлял а напротив вероятно хотел бы чтобы я остался так как знал что он премьером ни в каком случае тогда назначен не будет а судя по отношению Гримыкина к столыпину едва ли он не считает что столыпин Желал его ухода, чтобы занять его место». Горемыкин, сенатор, член Государственного Совета, в 1895-1899 годах министр внутренних дел, в 1905 году председатель особого совещания о мерах к укреплению крестьянского землевладения. С 21 апреля по 8 июля 1906 года председатель Совета Министров. Столыпин П.А. Представитель царской бюрократии, саратовский губернатор, 1903-1906 годы. Министр внутренних дел и председатель Совета министров, 1906-1911 годы. С его именем связан период жесточайшей политической реакции Столыпинщина. Столыпин А. А. Брат Столыпина, реакционный публицист, сотрудник газеты «Новое время». Столыпина, О.Б., Б, урожденная Нейдгард, жена Столыпина. Что государь после 17 октября желал действовать в нужных случаях с каждым министром в отдельности и стремился, чтобы министры не были в особом согласии с премьером, могу рассказать для примера следующий факт. Как-то раз, уже месяца через 2-3 после 17 октября встречает меня в приемной государе генерал Трепов и говорит мне, что было бы очень желательно выдать суду из Государственного банка с колонну офицеру Лейбгусарского полка, женатому на дочери Хомякова, нынешнего председателя Государственной Думы. Я ответил ему, что для этого нужно обратиться в Государственный банк. Он мне сказал, что государственный банк суды не выдает, так как она не подходит под кредит, допускаемый уставом. Я ответил, что в таком случае с колон не получит, что прежде иногда такие суды, вопреки устава банка, выдавались по высочайшему повелению, но что теперь это невозможно. Во-первых, потому что едва ли это соответствовало бы духу 17 октября. А во-вторых, Не время говорить о подобных судах, когда страна переживает столь сильный финансовый кризис. Что же касается существа дела, то я его не знаю, но по моей опытности в подобных делах, по внешней оболочке дела с колонна, я почти уверен, что государственный банк на этой суде поплатится, во всяком случае она обратится в долгосрочную суду. Хомяков, сын писателя Славена Фила, философа-идеалиста Хомякова, член 2, 3 и 4 Дум, возглавлял объединение правых группировок, председатель 3 Думы до марта 1910 года, член Государственного совета. Затем, через некоторое время, приходит ко мне министр финансов Шипов и говорит, что он пришел проведать меня по поводу моего здоровья, а я с приезда из Америки все время моего премьерства был нездоров, и меня поддерживало только крайне болезненное нервное напряжение. Потом он мне говорит... Я считаю также долгом моей совести передать Сергею Юльевичу, но не как председателю Совета, члену Государственного Совета графу Витте, одну вещь. Во время моего последнего всеподданнейшего доклада государь мне приказал выдать из Государственного банка с суду в 2 миллиона рублей, прибавив «Я вас прошу об этом ничего не говорить председателю Совета». «Я сказал Шипову, ну хорошо, председатель совета об этом ничего не будет ведать, но только мне интересно знать, как же вы поступите?» Шипов мне ответил, что, вернувшись в министерство, он сейчас же написал государю, что он его повеление исполнит, но что он считает необходимым доложить статьи устава банка, в силу которых банк таких суд выдавать не вправе, и что это суда и по существу не обеспечено. Я ему на это сказал. Ну, что же ответил государь? Его Величество вернул мне доклад с надписью «Исполните мое повеление», поэтому суда из банка выдано. Но этот всеподданнейший доклад все-таки Шипову даром не прошел. Когда я покинул пост премьера, Шипова, несмотря на мое ходатайство, оставили без всякого соответствующего назначения, и каковцев... Ему предоставил место члена Совета Государственного банка. Что же касается этой суды с колонну, то еще в прошедшую зиму было представление в финансовый комитет о продлении этой суды, но затем представление в комитете не было заслушано, суда до сих пор не заплачено и будет продолжаться до тех пор, покуда Хомяков нужен министерству как председатель Думы. Относительно поста министра народного просвещения я находился в затруднении. Управлял министерством Лукьянов, нынешний оберпрокурор Святейшего Синода, доктор по специальности, профессор патологии медицинского факультета Варшавского университета, затем неожиданно сделавший такую быструю карьеру директор Института экспериментальной медицины принца Ольденбургского в Петербурге. Затем, через несколько месяцев, он делается товарищем либеральнейшего и чистейшего человека по специальности классика, а по натуре поэта, министра народного просвещения Зенгера. Затем остается товарищем генерала Глазова, сменившего Зенгера. А в комитете министров то проводящий самые ретроградные взгляды, то высказывающие взгляды несколько противоположные. Человек не глупый, образованный, талантливый, но если принять во внимание, что одновременно Лукьянов находил время быть любимым собеседником в салоне графини Марии Александровны Сольской, где он декламировал стихи своего произведения, то такая странная карьера из доктора. Притом, том совершенная в несколько лет, становится более объяснимой. Для меня было ясно, что Лукьянов, товарищ министр народного просвещения Глазова, не может внушить какого бы то ни было доверия в ведомстве, в котором все учебные заведения находились в расстройстве, в волнении и забастовке». С другой стороны, после сделанного опыта с профессором и членом Государственного совета Таганцевым и князем Трубецким, я считал несвоевременным делать дальнейшие опыты. Ввиду этого я решил остановиться на человеке университетски образованном, не чуждом учебному делу и не могущем возбудить сомнения по своему прошлому как в общественных слоях, так и в царском селе». «Я остановился на вице-президенте Академии художеств, гофмейстере Двора Его Величества, графе Иване Ивановиче Толстом». Воспитанники Петербургского университета в качестве помощника благороднейшего великого князя Владимира Александровича по Академии художеств, много лет авторитетно управлявшим этим высшим учебным заведением. Человеке совершенно независимым и по происхождению хорошо знакомым с так называемым Петербургским обществом и Дворцовой комарильей. Я не ожидал встретить возражения по поводу этого кандидата и со стороны государя. Лично я мало знал графа Толстого, знал его больше по репутации. Остановился же я на нем, во-первых, потому что во время всех забастовок в петербургских высших учебных заведениях, когда многие начальники этих заведений скисли и стали игрушками в руках обезумевшей молодежи, граф Толстой показал, что он не из тех лиц, которые дают себя терроризировать» и вместе с тем он был уважаем студентами Академии. Во-вторых, и главным образом, потому что когда его величество расстался с министром народного просвещения генерал-адъютантом Ванновским вследствие его либерализма, невероятно, но факт, то великий князь Владимир Александрович рекомендовал государю в министры народного просвещения графа Толстого, и его величество Усумнился в назначении как этого, так и другого кандидата на этот пост, о котором будет речь немного ниже, между прочим, вследствие их консерватизма, чтобы не шокировать профессуру и студентов, и остановился на товарище Ивановского по министерству «Либеральном Зенгере» вероятно рассчитывая, что он хотя и либерален, но не будет проявлять упрямой твердости характера Ванновского, бывшего все время царствования Александра Третьего военным министром, и его менторского по отношению к его величеству Тона». Ввиду этих соображений я пригласил к себе графа Ивана Ивановича и просил его принять пост министра народного просвещения в моем кабинете. Граф Толстой совершенно искренне и без всякой аффектации мне сказал, что он не считает себя подготовленным к занятию этого поста и советовал мне пригласить человека более к всему подготовленного. А после того, как я ему объяснил, что в настоящее время, то есть во время Октябрьской революции 1905 года, нет охотников на посты министров, и что я более медлить образованием министерства не могу, он заявив, что считает непатриотичным отказываться от боевых постов в настоящее время и от помощи мне в осуществлении и начал провозглашенных 17 октября, сказал, что если я не имею никого более подходящего, то он, конечно, примет этот пост. Его Величество на это назначение сейчас же соизволил выразить согласие. Очевидно, что Лукьянов, оставаться товарищем министра народного просвещения при графе Толстом, не мог уже потому, что Толстой на это не согласился бы. И, кроме того, Лукьянов сам надеялся получить этот пост. Граф Толстой просил моего совета относительно того, кого ему взять в товарище к себе». Признаться, я боялся, чтобы он не взял кого-либо из лиц с репутацией либерализма, тем более, что нужно сказать правду, тогда редко кто не переходил пределы разумного либерализма, считающегося с действительностью и историей. Поэтому я вспомнил имя Герасимова, с которым никогда в жизни не встречался и знал о его существовании лишь по следующему поводу. Когда его величество удалил министра народного просвещения генерала адъютанта Ванновского, то пресловутый князь Мещерский... Редактор-издатель на казенный счет пресловутого гражданина имел преобладающее и подавляющее влияние на его величество, и он, князь Мещерский, мне тогда говорил, что очень советовал государю назначить министром народного просвещения Герасимова, человека твердых, консервативных принципов, на которого можно положиться». Кстати сказать, князь Мещерский был одним из тех, которые обвиняли генерала-дъютанта Ванновского в либерализме. Я тогда не интересовался узнать, кто такой Герасимов, а князь Мещерский передавал, что Герасимов заведует приютом, нечто вроде гимназии, детей дворян в Москве и находится в большом фаворе у московского предводителя дворянства князя Трубецкого, у всех столпов московского дворянства, в том числе графов Шереметьевых а потому и у генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Я подумал, что при такой рекомендации Герасимов уже в чем-в чем, а в либерализме не погрешит. Через несколько дней граф Толстой мне передал, что он познакомился с Герасимовым, и он на него произвел отличное впечатление, и что его величество этот выбор совершенно одобрил. Затем, в течение всего моего премьерства, граф Толстой себя одержал во всех отношениях умно, уравновешенно и благородно. Я ему не могу поставить ни одного действия в упрек. В совете министров он всегда высказывал умеренные и здравые мысли. Герасимов после назначения официально мне представился, и затем несколько раз я имел случай слышать его суждения в совете министров. Он на меня и на большинство моих коллег произвел в совете впечатление умного и знающего человека. Затем, когда я покинул пост премьера, то его величество, можно сказать, просто уволил графа Ивана Ивановича Толстого, не дав ему никакого соответствующего назначения. И он, граф Толстой, черносотенный и прессу, чего изволите, а также... Всеми правыми Государственного Совета объявлен был, если не прямо революционером, то во всяком случае, жидофильствующим кадетом. Ванновский, генерал-военный министр 1881-1898 годы, член Государственного Совета с марта 1901 года до апреля 1902, министр народного просвещения. Герасимов, товарищ министр народного просвещения, 1905-1908 годы. Глазов, генерал, с 1901 года начальник Академии Генерального Штаба, в 1904 году министр народного просвещения, с октября 1905, помощник командующего войсками Московского военного округа. Зенгер. Попечитель Варшавского учебного округа, товарищ министра, 1901-1902 годы, министр народного просвещения, 1902-1904 годы. Лук Янов, директор Петербургского института экспериментальной медицины, 1894-1902 годы, товарищ министр народного просвещения, 1902-1905 годы, оберпрокурор Синода, 1909-1911 годы, член Государственного Совета. Сольский, граф, статс-секретарь, видный, представитель правящей бюрократии, председатель Государственного Совета, 1905-1906 годы, Сольская, графиня, жена Сольского. Каганцев, юрист, в 90-х годах сенатор, с 1905 года член Государственного Совета. Толстой, Иван Иванович, нумизмат и археолог, вице-президент Академии художеств, 1893-1905 годы, министр народного просвещения, 1905-1906 годы. Трубецкой, П.Н. Князь, деятель либерального движения, московский предводитель дворянства, 1893-1906 годы, член Государственного Совета. Герасимов после ухода графа Толстого остался в министерстве гаремыкина и затем Столыпина. Но еще ранее ухода министра народного просвещения в министерстве Горемыкина, а затем и в министерстве Столыпина Кауфмана, он, Герасимов, был уволен совсем от службы, также за свой либерализм. Кауфман, министр народного просвещения, 1906-1908 годы. Это наглядный пример, как во время революции действий и умов происходит переоценка ценностей. Мне, вероятно, не придется более возвращаться к Герасимову, а потому я приведу следующий факт, мне достоверно известный. Когда через год или полтора после оставления мною премьерства Его Величество уволил Герасимова, то Герасимов просил государя принять его. Государь его принял. И не в общий прием, а в частной аудиенции. Я, узнавший об этом, был удивлен, потому что государь вообще в таких случаях уклонялся от свиданий с глазу на глаз, так как избегал не особенно приятных разговоров. Оказалось, что он принял Герасимова, потому что принимал его, когда бывал в Москве, по рекомендации великого князя Сергея Александровича и дворянства, как столпа здравых консервативных идей, и было уж больно совестно уволить такого человека и даже не дать ему возможности объясниться. При этом свидание, между прочим, было высказано следующее. Само собой разумеется, оказалось, что Герасимов уволен государем потому, что этого желал Столыпин. Герасимов высказал, что он не понимает, почему Столыпин так против него, что он графа Витте не успел узнать, но что он граф Витте, по-видимому, ему верил, а Столыпина успел узнать и к нему относился с доверием и не понимает причины недоверия к нему Столыпина. На это его величество счел уволенному товарищу министра народного просвещения дать мне не совсем лесную аттестацию. Казалось, что его величеству было бы приличнее быть более сдержанным. Вариант. На это его величество будто бы ответил. «А вот я хорошо знал и знаю графа Витте, а потому ему не доверяю». Я хотел бы думать, что такой разговор не имел места, ибо мне представляется, что каждое слово «государя» имеет такое значение, что пускать его на ветер не подобает. Герасимов этим разговором был очень удивлен и передал его нескольким лицам, в том числе Стаховичу, от которого об этом разговоре я знаю. После официального приема Герасимова, когда он был назначен товарищем министра, я с ним нигде не встречался наедине и увиделся только через некоторое время после его увольнения по поводу одного заседания Государственного совета, в дебатах которого я принимал участие. Из разговора с Герасимовым я вынес впечатление, что то, что мне передал Стахович, было верно. «Воображаю, какие отзывы его величеству благоугодно было высказывать обо мне господам Дубровину и прочим членам этой черносотиной шайки, когда он неоднократно наедине принимал их». «Зная государя, я себе представляю приблизительно такую сцену. Ваше Величество, самодержавнейший государь, все несчастье России произошло от этой подлой конституции, от этого ужасного манифеста 17 октября. Это жидовское наваждение. И как это ты, обожаемый батюшка-царь, мог подписать такую бумагу?» говорит Дубровин или ему подобный ответ. Это граф Витта меня подвел. Самодержавнейший, благочестивейший государь, мы, русские люди, это чуяли, мы с ним расправимся. Затем, господа Дубровин и компани, и пошли действовать. Пост государственного контролера. Я предложил товарищу государственного контролера философову, человеку совершенно достойному, чистому, умному и знающему. Если я предлагал этот пост Шипову, то потому что Шипов совершенно заслуженно пользовался как человек и общественный деятель доверием большинства партий, что, по моему мнению, необходимо именно для государственного контролера, доколе ведомства государственного контролера, приуроченное к самодержавно-абсолютному режиму, не будет приспособлено к новому режиму, созданному манифестом 17 октября. В то время философов был мало известен общественным сферам, и качество философа знали только лица, которые с ним сталкивались по службе. Философов Принял мое предложение, но поставил условием, чтобы с созывом Думы были установлены иные основания для государственного контроля вообще, и государственного контролера в частности, которые бы были поставлены в соответствии с новым режимом, что до сих пор не сделано. Философов в течение всего моего премьерства вел себя во всех отношениях безукоризненно, всегда держась направление либерального и разумного». Философов, государственный контролер 1905-1906 годы, министр торговли и промышленности 1906-1907 годы, член Государственного Совета. Наконец, что касается Министерства торговли, то я предложил занять это место Тимирязеву, товарищу министра финансов, заведовавшему отделом торговли до 17 октября и образование нового министерства из этого отдела и Главного управления торгового мореплавания. Тимирязева я знал давно как неглупого чиновника, всегда занимавшегося канцелярскими делами по торговле и промышленности. В этом отношении обладающего большой опытностью, хорошо канцелярски владеющего пером и хорошо знающего иностранные языки. Когда я был директором департамента железнодорожных дел Министерства финансов, он уже был вице-директором департамента торговли и мануфактур, и я близко познакомился с ним, будучи одновременно членом комиссии под председательством министра финансов Вышнеградского, которая выработала первый таможенный протекционный тариф. Затем, в 1890 или 1891 годах, еще при Вышнеградском, введенной в действие, Тимирязев был одним из делопроизводителей этой комиссии. Когда в 1892 году я стал министром финансов, то задавшись целью, между прочим, подъема торговли и промышленности, а в то время министр финансов был и министром торговли, мне пришлось за смертью директора департамента торговли и мануфактур Бера Заместить этот пост я хотел назначить на это место человека более талантливого и живого, нежели Тимирязев, а потому предложил этот пост Ковалевскому, а так как Тимирязеву было неудобно оставаться при этом условии вице-директором департамента, то он был назначен агентом Министерства финансов в Берлине, где и пробыл почти все время, покуда я был министром финансов. Года за полтора до моего ухода с поста министра финансов Ковалевский должен был покинуть пост моего товарища по делам торговли и промышленности, и я взял на его место Тимирязева. Я обратился к Тимирязеву, потому что не придавал этому посту особого значения, так как дела этого министерства сам знал хорошо, к тому же я назначил к нему товарищем Федорова, также хорошо знающего дела торговли и промышленности. Конечно, от Тимирязева никакой инициативы и таланта я не ожидал, и это мне и не было особенно нужно, но я ожидал корректности, и в этом ошибся. Тогда же, когда назначение Тимирязева было решено, но не было еще опубликовано, ко мне пришел Федоров и советовал мне не назначать Тимирязева как человека политически не совсем корректного. «Я на это не обратил внимания. Должен сказать, что после весьма каялся, что взял этого карьериста-чиновника в мое министерство. Прежде всего, меня удивила тимирязевская левизна во многих его суждениях в Совете Министров, но на это я не обращал внимания. Затем, в течение моего премьерства, покуда не ушел Тимирязев, То, что высказывалось в Совете Министров и даже в конфиденциальных заседаниях, когда не допускались в Совет даже начальники отделений канцелярии комитета министров, каковые места в то время занимали люди испытанной скромности, на другой день сообщалось и преимущественно в левых газетах и часто в тоне, несколько рекламирующем Тимирязева. На это часто сетовали другие министры. Это меня вынуждало несколько раз в заседаниях Совета просить быть более сдержанными и не разглашать ни то, что говорится в заседаниях, ни принимаемые решения. Причем я указывал на то, что за границей, в самых либеральнейших странах газеты, знают из того, что говорится в заседаниях, то, что Совет Министров считает нужным разгласить. Обыкновенно в этих случаях Тимирязев сидел и делал вид, что, конечно, эти разглашения, суждения до него не относятся, так как он вне подозрения. Между тем, когда он покинул пост в моем министерстве, я узнал, что чуть ли не каждый день к нему приходили корреспонденты левых газет, и он им болтал все, что правительство делает и намеревается делать, всегда с выставлением себя ультралиберальнейшим деятелем. Мне все время... Чиновник Тимирязев, встречавший и провожавший в Берлине с надлежащим подобострастием каждого русского сановника, уже не говоря о членах царской семьи по отношениям к монархической власти, напоминал такого слугу и то определенного типа, который чесал на ночь пятки своему барину, покуда он имел средства, и вдруг перестал даже ему кланяться, когда он впал в нищету. Тимирязев, конечно, вследствие довольно долгого пребывания за границей, вероятно, несколько позабыл, что такое Россия, и вообразил себе, что конец монархии и наступает эра Демократической Республики, и, соответственно, всему себя держал. Когда же он увидел, что ошибся в апрессиации, то повернул оглобли, но об этом скажу позже. Ковалевский, директор Департамента торговли и мануфактур 1892-1900 годы, товарищ министра финансов 1900-1902 годы, председатель русского технического общества, председатель правления общества вагоностроительных заводов ⁇ Братья Бромлей. Федоров. Управляющий отделом торговли Министерства финансов 1903-1905 годы, Управляющий Министерством торговли и промышленности 1906 год, Крупный промышленный деятель, кадет. Еще до переезда в Дворцовый дом я расстался с министром путей сообщения, князем Хилковым, Прекраснейшим человеком, отличным железнодорожником, но не министром путей сообщения. Он был техник-практик, милейший человек, но совсем не администратор. Вместо него я предложил место министра путей сообщения начальнику юго-западных дорог Немешаеву. Я лично его мало знал, но он пользовался хорошей репутацией как инженер путей сообщения и как опытный железнодорожный администратор. Юго-западные дороги в смысле репутации своей лучших железных дорог в России в отношении личного состава, в смысле коммерческом, как доходное предприятие, наконец, в смысле образцового порядка, В значительной степени были мною созданы, когда я проходил на этой дороге службу и был ее управляющим, а потому аттестация тамошних деятелей затем делалась мне моими бывшими подчиненными, когда мне приходилось их встречать, и, следовательно, по этим аттестациям я хорошо знал Немишаева. Кроме того... Я остановился на Немешаеве, потому что я знал, что он будет приятен государю. Государь мне в прежнее время, когда проезжал по дорогам юго-западным, всегда хвалил их и симпатично выразился о Немешаеве. Его Величество сейчас же согласился на увольнение князя Хилкова, с которым я был связан дружбой десятки лет, и оставался дружен до его смерти, и на назначение Немишаева на постминистра путей сообщения. Все забастовки и расстройства на железных дорогах произошли во время князя Хилкова, и Немишаеву пришлось восстанавливать порядок на железных дорогах, а также восстанавливать движение, с чем мы после 17 октября очень скоро справились». Немишаев, начальник юго-западных железных дорог 1896-1905 годы, министр путей сообщения 1905-1906 годы, член Государственного совета. Хилков, князь, железнодорожный деятель, управляющий Министерством путей сообщения 1895-1905 годы, член Государственного совета. Военным министром до 17 октября был Редигер, и я не имел в виду с ним расстаться, так как считал и поныне считаю его весьма толковым и знающим военным министром. Морским министром был берилев не глупый и не дурной человек, но более болтун, нежели делец, против него я тоже ничего не имел. «Министром юстиции был Манухин, человек весьма отдельный и умный, прекрасный юрист и, безусловно, порядочный и честный человек. Я не только против него ничего не имел, но очень дорожил, чтобы он был в моем министерстве». Министром иностранных дел был граф Ламсдорф, человек, которого я глубоко уважал и любил, прекраснейший министр иностранных дел, но человек весьма скромный, обидчивый и во всех отношениях непоказной. О замене его в моем министерстве и речи быть не могло. «Министром финансов каковцевым и земледелия Шваннебахом я не дорожил, но если бы они с своей стороны перестали интриговать и вели себя спокойно, то я с ними ужился бы». Обер прокурором Святейшего Синода был назначен князь Алексей Дмитриевич Оболенский. Он им оставался во все время моего министерства. Свое дело он вел недурно, и если бы он оставался обер-прокурором, то, может быть, он не допустил бы той черносотенной, бесшабашной политической струи, которая ныне проникла в нашу православную церковь. Я говорю, может быть, так как князь представляет собою тип великосветского титулованного либерала но никогда не забывающего свою линию удобств и выгод. Участвуя в заседаниях Совета в качестве равноправного члена, он постоянно метался из стороны в сторону, он томился противоположностью своего привитого дворянского либерализма 80-х годов с проявлением многих из этих либеральных начал на почве демократической действительности. Он вмешивался в вопросы всех ведомств, хлопотал об устроении положений своих родственников и знакомых и прыгал в своих мнениях от одной крайности к другой когда в последние месяцы существования моего министерства он понял что я долго не останусь то он поднял вопрос о том что обер прокурор святейшего синода не должен входить в объединенное министерство говоря прямым языком его положение не должно было зависеть от участия того или иного министерства и соответственно всему желал дополнение закона о совете министров Но, желая выделить свое ведомство православных духовных дел из Совета министров, он тем не менее, как Одер прокурор желал продолжать принимать участие в Совете в качестве равноправного члена. Конечно, я свое сочувствие этому проекту не оказывал. Еще до моего переезда в Дворцовый дом в первые дни после 17 октября произошло одно из чрезвычайно важных событий, которое придало акту 17 октября как бы особую печать новой государственной жизни, отделяющей старое от нового времени конституционного или «времени народного правительства», как предпочитают говорить теперешние министры со Столыпиным во главе, опасаясь, вероятно, чтобы заморское слово «Конституция» не вызвало нелюбезного лица императора или ругать ни на жаргоне публичных домов газеты «Дубровина» «Русское знамя». Я хочу сказать об акте политической амнистии. Манифест 17 октября... Никакой амнистии не обещал. Но амнистия была на устах у всех. Я просил министра юстиции Манухина сообразить этот вопрос, и затем я собрал совет министров в помещении генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел Трепова. Заседание было назначено в этом помещении на морской, бывшее помещение министра внутренних дел, так как около сего помещения преимущественно жили долженствовавшие принимать участие в заседании. Присутствовали Трепов, Дурново, Манухин с одним из директоров департамента своего министерства, Щегловитовым, Каковцев, Шванебах, государственный секретарь, барон Икскуль, Министр двора, барон Фредерикс, философов, товарищ государственного контролера, товарищ министра народного просвещения Лук Янов, временно управляющий министерством. Остальных не помню. Икскуль фон Гильденбанд, барон, сенатор, государственный секретарь 1904-1909 годы, член Государственного Совета. Щегловитов, сенатор, член Государственного совета, министр юстиции 1906-1915 годы. Относительно необходимости после 17 октября оказать акт забвения высказались все. Один только Трепов как бы высказывался против, но потом начал говорить «за» и под конец желал полную амнистию без всяких исключений. Манухин высказался за широкую амнистию, но за исключением убийц-революционеров, относительно же последних, допустить уменьшение наказаний в определенной градации. Это мнение и было принято большинством, к которому и я присоединился, и которое было высочайше утверждено и немедленно приведено в исполнение. Это была... Первая широкая политическая амнисия в России, связанная с признанным в то время политическим преобразованием России, то есть переходом от империи полицейской империи правовой, которая немыслимо без известного подразделения власти между монархом и народным представительством, конечно, представительством более или менее неэффективным, то есть не таким, которое государственным переворотом, совершенным Столыпином в июне 1907 года при усиленных чрезвычайных и военных положениях у нас в России водворилось. Витте называет политической амнистией, изданной 21 октября 1905 года, указ об облегчении участи лиц, впавших до воспоследования высочайшего манифеста 17 октября 1905 года в преступные деяния государственные. По этому указу амнистия предоставлялась всем совершеннолетним до 17 октября 1905 года. Политические преступления, предусмотренные определенными в указе статьями, а также лицам, принимавшим участие в стачках, статья 1, лица, отбывающие наказание по определенным статьям за преступления, совершенные более 10 лет назад, освобождались от дальнейшего наказания, ссыльно-каторжные переводились на На поселение, а поселенцам разрешалось по истечении 4 лет пребывания в ссылке избрать место жительства с воспрещением в течение 3 лет жительства в столицах и столичных губерниях и с отдачей их на этот же срок под надзор полиции статья 2 лицам, которые не подпали под статьи Первую и вторую указа срок наказания сокращался наполовину, а присужденным к бессрочной каторге устанавливался 15-летний срок. Статья 3. Всем присужденным до 17 октября... 1905 года к смертной казни, а также подлежащим этому наказанию смертная казнь заменялась каторжными работами на 15 лет. Царское правительство было вынуждено опубликовать указ под давлением революционного движения. Достойно внимания, что в защиту расширения амнистии в сказанном заседании весьма толково говорил Дурново а докладчик Щегловитов так и сыпал доводами газеты речь, то есть крайних кадетов того времени. Я в душе немного побаивался амнистии, но считал ее необходимую, раз мы стали на путь 17 октября. И в настоящее время, после всего пережитого, я эту амнистию считаю мерою правильную. Во время этого заседания барон Икскуль, Меня спросил, знаю ли я, что сегодня Каковцев дал государю прошение об увольнении. Я не знал и ответил, что не знаю причины этого поступка, что я не имел в виду его заменить и не думал с ним расставаться, но только решил образовать Министерство торговли, взявшее из Министерства финансов все, что непосредственно относится до торговли и промышленности» о чем я говорил председателю государственного совета графу Сольскому, но что мне его заменить не представляет никакого труда. На другой день ко мне явился Каковцев и просил меня написать государю, чтобы он не давал последствия его прошению. Я ему ответил, что это теперь очень неудобно делать, и упрекал его в некорректности, что он подал прошение, меня не предупредившим. Он все свалил на графа Сольского, говоря, что ему граф Сольский это советовал, уверяя, что я с ним, как Овцевым, служить не хочу. Когда он убедился, что я этого Сольскому не говорил, то начал очень сожалеть о своем решении, а затем начал плакать, говоря буквально следующее, что я буду делать, хорошо вам, когда вы были не неудел, читали, писали, меня уже все это не интересует, я умру со скуки. Последовало увольнение Каковцевым, и вместо него я просил назначить директора департамента казначейства Шипова, прекрасного, умного, честного и знающего человека, но только с хитрецою. Затем я узнал, что граф Сольский хочет просить государя назначить Каковцева председателем департамента экономии Государственного совета. Но ранее... Государь прислал мне прошение Каковцева, из которого я усмотрел, что Каковцев в этом прошении инсинуирует против 17 октября, поэтому я категорически воспрепятствовал этому назначению. В дворцовом доме, в который я переехал, часть помещения была отдана под залу заседаний Совета Министров. Мой кабинет и маленькую канцелярию. Заседания Совета по несколько раз в неделю происходили тут, а заседания Комитета Министров, председателем которого я остался, по-прежнему в Мариинском дворце. Особой канцелярии Совета формально образовано не было но часть канцелярии комитета занималась советскими делами, и фактическим управляющим делами совета сделался помощник управляющего делами комитета, ныне сенатор Вуич. Я выделил дела советские от комитетских, чтобы по советским делам не иметь постоянных сношений с управляющим делами бароном Нольде, умным, знающим, порядочным и толковым человеком, но типом петербургского чиновника. Нольде Барон, управляющий делами комитета министров с 1902 по 1906 годы. Вуич на меня ранее производил впечатление крайне симпатичного человека. За время моего премьерства, когда он, можно сказать, занимался при мне днем и ночью, а затем и после этого, я убедился, что это редко чистый, добросовестный и прекрасный человек. Оригинально то, что он женат на любимой дочери Плеве, и они замечательно хорошо и семейно живут. У Плеве было двое детей. Дочь, жена Вуича и сын, теперешние управляющий делами Совета Министров, из Черносотенного лагеря. Честное и добросовестное служение со мною Вуича внесло раздор в семейство Плеве. Жена Вуича, конечно, была на стороне мужа. Плеве... Фон, директор Департамента полиции 1881-1884 годы, товарищ министра внутренних дел 1884-1894 годы, с 1902 года министр внутренних дел и шеф жандармов, принадлежал к самым реакционным кругам царской бюрократии, 15 июля 1904 года убит Эсэром Сазоном. Плеве фон – сын предыдущего, помощник управляющего 1906-1910 годы, затем управляющий 1910-1914 годы делами Совета Министров. В числе важнейших задач, которые предстояло решить моему министерству – было переменить выборный закон, установленный при опубликовании Думы 6 августа 1905 года, Булыгинской. Избирательный закон 6 августа 1905 года устанавливал три избирательных курии, землевладельческую, городскую и крестьянскую. Для первых двух курей устанавливались двухстепенные выборы, а для третьей – четырехстепенные. Крестьянам отводилось всего 51 место из 412 депутатских мест в Думе. Молодежь до 25 лет, женщины, военнослужащие, учащиеся, бродячие народцы к выборам не допускались. Полностью были лишены избирательных прав рабочие, ремесленники, батраки. Понятно, что такой закон не мог не вызывать протеста революционно настроенных масс, особенно рабочих. Отсюда обещание царизма в манифесте 17 октября привлечь к участию в Думе те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав. Однако царизм грубо нарушил это обещание, разработанный правительством Витте, новый избирательный закон, датированный 11 декабря 1905 года, сохранял почти все основные положения старого. Была лишь добавлена четвертая рабочая курия, но лишь для той части рабочих, которые проживали в данном районе не менее шести месяцев до начала выборов, и несколько Увеличено число мест, отводившихся крестьянским депутатам. Выборы оставались многоступенчатыми, причем один выборщик приходился на 90 тысяч избирателей рабочих, 30 тысяч крестьян, 7 тысяч представителей городской буржуазии и 2 тысячи помещиков. Другими словами, при выборах в Думу один голос помещика приравнивался фактически к трем голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Это не мешает Витте выдавать разработанный им избирательный закон за чуть ли не демократическое мероприятие, обеспечившее якобы подлинное народное представительство». Один закон был выработан общественными деятелями в Москве. Поручение это, как уже сказано, взяли на себя Шипов, Гучков и князь Трубецкой, или вернее сказать, напросились на это поручение. Это обстоятельство именно несколько и замедлило опубликование закона о выборах и созыв самой Думы.